Уже сидя в креслах авиалайнера, приятели, как и обычно, вполголоса обсуждали свои текущие дела. Коснувшись темы коррупции, Стас напомнил о прошлогоднем деле губернатора Средневолжской области, который попался на многомиллионные взятки. В данный момент следствие по этому делу уже закончилось, и начался судебный процесс, который мог завершиться длительным сроком заключения зарвавшегося чиновника. Их разговор неожиданно был прерван бурной тирадой сидевших впереди них химической блондинки с толстоватыми щеками, следами былой красоты и явным избытком золота на пальцах рук. Обернувшись к операм и с ненавистью глядя на них, она громко с нотками истеричности заговорила, резко жестикулируя руками. А нельзя ли хоть немного помолчать? Дайте отдохнуть чужим ушам. Нет, отretchnada всё время всю дорогу без передышки гыргыргыргыргы вот только в вас двоих и слышно гонят и гонят без конца без точки с запятой кто-то может быть хотел бы отдохнуть уснуть а как тут уснёшь если двое умников без точки и запятой болтают и болтают ошарашенной её явно неадекватной реакцией Стас хотел было столь же жёстко ответить, но Гуров опередил его и нейтральным тоном произнёс: "Но извините, если мы вас побеспокоили". Однако расходившуюся блондинку это только располило ещё больше. "Что это за манера болтать и болтать без умолку, без точки и запятой, не обращая внимания на посторонних? Сколько можно без точки и запятой? Я принёс вам свои извинения," уже ледяным тоном проговорил лев. Похоже, дама уже выдохлась и смогла произнести лишь своё фирменное без точки и запятой. Точка. Жёстко бросил лев, после чего та наконец замолчала. А почему ты перед ней вдруг начал извиняться? Она же ведь и на ноготь не права. Окинув Гурова удивлённым взглядом, шёпотом спросил Стас. Сдержанно улыбнувшись, Лев тоже перешёл на шёпот. Это лучший способ заметь скандал и не срываться на перебранку с особой, у которой психика требует врачебного вмешательства. Из какого хрена она устроила эту сцену? Нелюбезно покосился в сторону их оппонентки Кричко. Её задела тема нашего разговора. Вы наступили на её больную мозоль. Ты же знаешь, что в доме повешенного о верёвке не говорят. Говоря это, Гуров слегка помурчился. А разве это повод закатить прилюдную истерику? вопросительно прищурился Станислав. Есть такое выражение конторская язва. Это хроническая стерва, которая поедом ест всех, кто оказался рядом. И беда, если она ещё и любовница босса. Тогда контора становится страшным гадюшником, как для сотрудников, Так и для клиентуры. 100 против одного, что это мадам из окружения Себляшкина. Сейчас проверим. Лев осторожно тронул пальцем плечо блондинки и негромко поинтересовался: "Я могу вам задать один вопрос?" "Какой ещё вопрос?" резко обернувшись, просверлила его ненавидящим взглядом дама. "Если по совести У вас ведь задело не громкость нашего разговора, а тема, которую мы обсуждали. Суд над экс-губернатором Себляшкиным. Я прав? Ну и что? Какое ваше собачье дело до этого человека? Истерично выплюнула Бландинка. Что вы о нём знаете, чтобы брать на себя право о нём судить? О нём я знаю практически всё, с леденным спокойствием парировал Лев. Я полковник Гуров, операполномоченный главного управления Угрозоска. Мой товарищ полковник Кричко из того же ведомства. В прошлом году нам довелось расследовать два заказных убийства, организованных Себляшкиным, и мы их раскрыли. Мы нашли и задержали посредника Себляшкина и конкретных исполнителей убийств. Они же отбывают длительные сроки заключения. Ну, а самому Себляшкину светит пожизненная. И крича на нас, вы ему никак не поможете. Мне он, конечно, неприятен, да и вы уж простите за откровенность, особых симпатий не вызываете. Но коли уж случилась такая встреча, то дам вам практический совет. Найдите ему другого адвоката. Тот халтурщик, которого Себляшкин считал своим личным другом, как юрист полный ноль. Подумайте над этим. сломавшись, плодинка истерично зарыдала, уткнувшись лицом в ладони. Стюардессы у приметю побежали за успокоительным. В этот момент тишину, воцарившуюся в салоне самолёта, нарушил чей-то голос. Эх, ты, лопушара, я ж тебе говорил, что это настоящий Гуров, а ты это его двойник, это его двойник. Лев Иванович, извините нас за такой косяк. Стыд да и только. Оглянувшись и увидев парня, который фотографировал его со своим приятелем, Лев коротко махнул рукой. Всё нормально. Как видно, кое-кто из пассажиров, догадавшись, в чём суть косяка, отреагировал на это смехом. Лишь одна горемычная блондинка, несмотря на успокаивающие капли, пребывала в горестном настроении. Следующий день для приятелей начался с визитов в кабинетах друга начальника Петра Орлова. Вчера они вернулись в Москву уже тёмным поздним вечером. Поэтому после утомительного перелёта через несколько часовых поясов, как следует отдохнуть им не удалось. Впрочем, если Лев, который после свидания с женой выглядел вполне довольным жизнью, чувствовал себя уверенно и бодро, то Стаса, который у Виктории получил отворот поворот, поскольку та внезапно нашла себе поклонника, сделавшего ей предложение, поминутно одолевало зевота. "Ну, други, что дельного можете сказать?" окинув изучающим взглядом приятелей, расположившихся в гостевых креслах, поинтересовался Орлов. "Чем порадуете?" Предполагаемый убийца Давишина, по сути, установлен, заговорил Лев. "Это человек, которого Давишин когда-то незаконно упрятал в тюрьму за убийство девушки, совершённое другими. Никий Юрий Земин, житель села Светловки Кедровского района. Два местных чиновных подонка, исповедующих сатанизм, её зверски изнасиловали и заживо сожгли. Но ну, а в тюрьму, старая Медовишина отправился её жених, Юрий Земин. Ого! И где же они сейчас, эти двое сатанистов? Генерал был явно ошарашену слышанным. Там, где им и самое место. Хохотнов пояснил Кричко: в гостях у своего кумира Сатаны. Некоторое время назад оба при загадочных обстоятельствах заживо сгорели в собственных авто. То есть Дэвишен в этом ряду третий, задумчиво констатировал Орлов. Им будет ли он последним? Кто знает, не станет ли Земин мстить кому-то ещё, кто по его мнению причастен к смерти его невесты? Думаю, на этом эпизоде процесс отмщения, затеенного Земиным, завершён, уверенно рассудил Гуров. Если бы он захотел, то вполне безнаказанно смог бы разделаться и с другими фигурантами той истории, и ещё до расправы с Давишеным, но он этого не сделал. Значит, убив Давишена, Земин на этом поставил точку. Хорошо, эта версия принята, но тогда хотел бы получить определённый ответ Его самого вырасскать сможете? Гуров молча потёр лоб кончиками пальцев. А Станислав, изобразив неопределённую гримассу, ответил флегматично скучающим тоном. Знаешь, Петр, если честно, то как-то не очень хочется этого делать. Посуди сам. Человека не за что кинули за решётку. Там он провёл лучшую часть своей жизни, тогда как убийцы его невесты жили на свободе. пользуюсь всеми благами своего положения. Меня как-то не очень вдохновляет такое торжество справедливости. Скажем, когда в прошлом году мы слёвы ловили серийного ублюдка, который в парке душил молодых девчонок. Я и на воробьиный коготь не сомневался, что мы наказываем зло. Я такого и сам пристрелил бы, не задумываясь. А вот после того, как узнал Что это за добро такое было в лице Давишина? От чего-то стал испытывать большое сомнение, а стоит ли ловить этого земена? Стас, что за разговоры? Хлопнув по столу обеими ладонями, возмущённо выдохнул Орлов. Лёва, а ты что молчишь? Ты что, так же думаешь? А ты думаешь как-то иначе? Иронично улыбнулся Гуров. От неожиданности даже закашлявшись, Орлов громко засопел носом и хмуро обранил. Неважно, как этот случай я оцениваю и что обо всём этом думаю. Просто как люди, мы имеем право на собственное мнение, но как люди государственные, обязаны поступать в соответствии со служебным долгом, то есть обязаны найти человека, который с точки зрения закона его нарушил, а уж потом это должен решить суд. Виновен ли он и насколько, и что ему за это полагается? Мы служим закону. Воздел он над головой указательный палец. "Петро, ты прямо как на трибуне", измерил его насмешливым взглядом лев. "А законы кто пишет? Кто их принимает? Святые архангелы или безгрешные серафимы с херувинами? Обычные грешные люди, в том числе и такие, как тот же садист Емельчак. Он же потомок полицейа Чунюрина". Представь себе, сколько правового брака наши законодарцы выдают ежегодно. Полно, что не закон, то хоть на волос, а ущемление прав обычного человека. Например, сколько раз наша Фемида собиралась подкорректировать закон о праве на самооборону. А восты и ныне там. Как сажали, так и сажают людей. спасавших жизнь свою и своих близких от разгулявшихся подонков. Вспомни, тоже было в прошлом году. Подростка посадили за убийство. Не помнишь? Это дело потыушника Лёшина? Да, потыушника, подтвердил Гуров. Но его фамилия Тукалов. О, блин. Орлов слегка хлопнул пальцами по лбу. Значит, подзабыл. И что там тогда случилось, напомни-ка. Заверёныш из семьи потомственных алкашей куском стекла пытался перерезать горло соседскому пятилетнему мальчонке. Тукалов шёл мимо и увидел это. Поскольку всё решали секунды, пацан в горячке отшвырнул упыряка в сторону, а тот башкой об угол и наповал. Парню дали 3 года. А за что? Сказав это, Гуров даже подался вперёд. вопор глядя на помрачневшего генерала. Это понимаешь, в чём главное гнус этого решения. У парня на всю жизнь останется убеждение в том, что наш закон защищает не добро, а зло. Но и это ещё не самое страшное. Теперь и все те, кто знал того паренка, кто знал, за что его посадили, усвоили на всю свою жизнь, если кого-то убивают, пройди мимо. Не вмешиваясь. Почему? А потому что ты рискуешь не только тем, что подонок может убить и тебя, но и тем, что на страже его благополучия стоит наше законодательство. И спасая человека, ты можешь отправиться на нары. Сцепив меж собой пальцы рук, Пётр с мученической гримасой тяжело вздохнул. Понимаешь, Лёва, законы разрабатываются не вдруг, не скандочка. их формируют учёные с профессорскими степенями, которые учитывают как отечественный, так и мировой опыт. Ведь в чём смысл действия того или иного закона? Гармонизация взаимоотношений людей в обществе. Если кто-то совершил нечто скверное, то он должен быть наказан, но в пределах разумного. Если кто-то тебя ударил, то он должен быть наказан. Например, оштрафован или помещён под административный арест на 15 суток. Но не расстрелян же. А если кто-то, даже совершая благой поступок, нанесёт кому-то увечье или лишит его жизни, то, разумеется, закон и в этом случае предусматривает определённые меры воздействия. Согласись, если бы Тукалов не понёс наказания, хоть и за случайное, но как неверти убийство, то это могло бы кого-то поддвинуть на заведомо сознательное убийство, замаскированное под самооборону. Разве не так? Саркастично рассмеявшись, Лев сокрушенно покачал головой. "Петро, этот фальшивый нравственно импотентный постулат о том, что все только и мыслят о том, чтобы убивать себе подобных, давно уже опровергнут самой жизнью. Несмотря на риск уголовной ответственности, Люди всё равно, не благодаря, а вопреки закону, продолжают спасать других людей от напавшей на них уголовной мразьей. Поэтому-то у нас сегодня чуть ли не каждый пятый в местах заключения отбывает срок за превышение пределов необходимой обороны или самосуд, поскольку закон слишком часто оправдывает негодяев. Ты не в курсе? Знаешь, ты сейчас рассуждал, как твой лучший друг из министерства Наверняка точно так же по жизни рассуждал и Давишин. Не надо приплетать ко мне Давишина, не надо. Орлов покрутил головой из стороны в сторону. Это ты уже передёргиваешь. Я стою на позициях объективности закона. Это объектив чьё? Я бы назвал нравственным политиканством, слегка поморщился Лев. Сажая в тюрьму Тукалова, благодаря которому незнакомый ему малыш Смук встретить свой 6 год рождения, разработанный без нравственными морозматиками закон изобразил своего рода реверанс перед уголовщиной как таковой, типа того: "Ах, какой я замечательный! Ах, как я объективен и беспристрастен!" А на деле, если разобраться, это та же политиканщина западных либерастов. голосящих о том, что СССР несёт равную ответственность за вторую мировую войну. Лёва, ты о чём? Ну, у тебя и полёт мысли. Ты сюда уже и международную политику приплёл, только и развёл руками Орлов. Петро, Лёва 100% прав, издал возмущённое фырканье Стас. Между прочим, я и сам уже не раз читал в интернете что-то похожее. На западе уже давно долдонят про то, что Советский Союз на равных виноват с Гитлером в том, что тот на нас напал. О, как. Вот так же и здесь, тот же принцип равной вины. Пацана, спасшего ребёнка от смерти, по сути, уравняли с конченным выродком, которого не исправила бы ни одна тюрьма. О, как далеко от главной темы ушла наша дискуссия. резюмировал генерал, досадливо хмыкнув. Вообще-то мы начали с того, что по закону обязаны найти и задержать Юрия Земина. Обязаны. Согласно, кивнув, леф тем не менее не преминул отметить. Что касается Земина, то, дружея, вот о чём тебя хочу спросить. Интересно, почему будучи арианом поборником официального права, Ты не возмутился, когда узнал о том, что случилось 20 лет назад в Прибайкалье? Почему ты как бы не заметил того, что уездный суд выгородил махровых преступников и отправил на нары, по сути, потерпевшего? Земин потерял невесту, которую надо думать очень любил, и это стало для него страшным горем. Но за зверское убийство девушки, совершённое другими, посадили его самого. Согласись. Это же было поскудством высшей марки. Что же ты не закипел, когда услышал от нас, что один из этих сатанистов не просто ушёл от ответственности, а ещё и как следователь прокуратуры лично шил дело на земена? Это же вершина самой чёрной несправедливости. Ну давай, давай, разъясни это нам с точки зрения права и совести. Как это у тебя получится? В кабинете на пару мгновений повисла тишина. Стиснув кулаки и нахмурившись, Орлов сукуром взглянул на Гурова. Алёва, если на каждую мерзость, происходящую в этой жизни, я буду реагировать так, как это хочешь увидеть ты, то меня очень скоро малым ходом повезут в ящики. Пару месяцев назад, если помнишь, У меня было прединфарктное состояние. Дней пять я отлежал в кардиологии. Спуску подонком, хоть причина, хоть без чинов, я не даю и не дам никогда. Да. То, что случилось с Земиным это настоящая жизненная драма. Беда только в том, что участников тех событий мы сегодня едва ли сможем наказать. Как говорится, иных уж нет, а те далече. Но в том убеждении, что внесудебные расправы незаконны, я был и остаюсь непоколебим. В правовом государстве кровная или иная любая другая месть вечно недопустима. Что касается пересмотра положений о превышении пределов необходимой обороны и самообороны. Вон, видите, штабель бумаги. Я готовлю, как бы это сказать, меморандум в различные инстанции, в том числе и в комитет Госдумы по законодательству. Ставлю вопрос о недопустимости уголовного преследования тех, чьей жизни угрожала реальная опасность, и кто применил к нападавшему такие меры защиты, которые привели к его увечью или даже смерти. Вот как-то так. Я дал исчерпывающий ответ. Да ладно, ладно, дал. Коротко махнул рукой Гуров. В общем, Я уже поручил Жаворонкову подготовить ориентировку в федеральный розыск. Это тебя устраивает? Вот вот её должны принести к тебе на согласование. Да? Недоумённо взглянул на приятель ле генерал. А что же вы мне столько времени парили мозги про своё нежелание искать Зимина? Петр. Внутреннее нежелание кого-то искать и задерживать Не есть уже готовое намерение не исполнять свои служебные обязанности, хохотнув, парировал Станислав. Да будь моя воля, я бы и зимина трогать не стал бы, но как сотрудник Главки, задержать его буду обязан. Просто и я, и Лёва хотим, чтобы ты знал наше отношение к этому расследованию, где потенциальный обвиняемый вызывает куда больше сочувствия, чем его жертвы. Таких тварей, как Давишен и те двое, я бы и сам по стенке размазал. Так-так-так. Орлов часто-часто покачал головой. Ну хорошо. Дискуссию на нравственно-правовые темы будем считать законченной. От вас я жду одного задержания Земина, которому уж поверьте на слово, внутренне я и сам сочувствую и скорейшего завершения этого дела. Всё понятно. Так точно, Моншер Генераль. Гуров поднялся с места. В этот момент запиликал его телефон, оповещая своим рингтоном, что звонит Константин Бородкин. Кто это? Сразу насторожился Орлов. Мой информатор, Амбар. Лев достал телефон из кармана. Ну-ка, ну-ка, о чём он там? Заинтересовался генерал, кивнув Гуров включил громкую связь. Так что Лев Иваныч, поздоровавшись, заговорил Бородкин: "Вчера мне кое-что новенькое шепнули про то, что сгорел в своей тачке. Есть тут такой приблатнённый теря. Он мотал срок за хулиганку. Сейчас вроде завязал, но ко мне захаживает. Он-то и бухтел про какого-то сидельца, отмотавшего годов 20". Вроде это он замочил Минтовского генерала отставного. Его кличут Злой. Думаю так, что ето тот, кто вам и нужен. Известив Бороткина о пиво рыбном гонораре, Лев выключил связь и произнёс: Вот и хорошая зацепочка. Тебе, Стас, наверное, опять придётся блотяка из себя изображать. Сейчас через информациончиков выясним адрес этого теря, и поедешь к нему под видом откинувшегося зэка, который разыскивает своего кореша злого. Ты не против? Легко, усмехнулся Кричко, тоже поднимаясь с кресла. Давайте, давайте, мужики, поскорее закончим с этой катавасией, чтобы наконец-то заткнулись всякие наши доброжелатели, устало выдохнул Орлов.